Глава шестая, в которой Сусанна Моле становится более известной. Голос Сусанны Моле и толчок, данный ею в плечо Людовику де Фонтаньо, наконец вывели его из летаргического состояния. — Не угодно ли вам, чтобы я проводила вас? — спросила она насмешливым тоном. Людовик де Фонтаньо приподнял голову. Перед ним стояла пожилая дама, встретившаяся ему накануне и только частому назад смотревшая через стену сада. Людорик, узнав ее, мгновенно очнулся и обратил на нее особое внимание, как будто предчувствуя, что эта женщина совершенно посторонняя для него, со временем будет иметь сильное влияние на его судьбу. Мы описали только нравственную сторону. Сусанне Молле и вовсе ничего не сказали о ее наружности, а потому и пополним нашу очередь. Сусанна была пятидесятилетняя, летняя толстая, низенькая женщина с довольно обыкновенной наружностью. Заплывшие от жира щеки придавали ее физиономии, не лишенной характера, вид обыкновенной плутоватости а выдавшийся подбородок и толстые мясистые губы, приподнятые по краям и покрытые слегка пушком, выказывали в ней силу воли. Узкий лоб, окаймленный густыми и жесткими волосами, не спадавшими до жестких седых бровей, придавал бы ее широкому лицу смешное выражение, если бы не живость бледно-голубых глаз взгляд которых глубоко проникал в тех, на кого она пристально смотрела. Пока Людовик де Фонтанью рассматривал ее, Сусанна бесцеремонно уселась в одно из кресел гостиной. По всему казалось, что она только что прошла большое расстояние. На лбу ее выступали крупные капли пота. Вытирая его большим клетчатым платком, она тяжело дышала, подобно усталой лошади. «Не угодно ли, чтобы я проводила вас?» — повторила она, усевшись в кресло. «Нет», — отвечал Людовик, — «вместо того я попрошу у вас другой услуги». «Какой?» «Объясните мне смысл ваших вчерашних слов. Они остались для меня загадкою. Я их уже не помню. Но я их достаточно помню, чтобы передать их слово в слово на обсуждение маркизу Дескаман» они, вероятно, покажутся ему очень странными в устах женщины, живущей в его доме». Взгляд Сусанны сверкнул, как молния. «Я не в услужении маркизы Скаман, отвечала она, не скрывая своего презрения. «Я бывшая кормилица, нянька маркизы, а потому господин Скаман не имеет никакого права разлучить нас». «Вы очень ее любите?» Спросил Людовик де Фонтанье, которому возможность говорить об Эми казалась уже счастьем. О ком вы говорите? О моей дочери? Я говорю о маркизе От Отчего же, или лучше сказать, как же мне не любить ее, когда я ее вырастила, когда вы один только раз видевший ее, уже любите. Да вы, как кажется, подслушали наш разговор с Сусанна Мале. Захохотала. Людовик внимательно посмотрел на нее. «Что вы находите смешного в том, что я вам сказал? Когда я вам скажу, что не проходит ночи, чтобы я не вставала посмотреть, как она спит, не проходит ночи, когда б я не стояла по целым часам, прислушиваясь к ее дыханию, подсматривая за выражением ее лица, чтобы разбудить ее, когда горести жизни преследуют ее и во сне... Тогда не удивит вас мое желание узнать, что говорит ей человек, от воли которого зависела ее судьба. «Послушайте, неужели вы, не шутя, жалеете о счастливой развязке моей дуэли с мужем вашей госпожи?» Тихим голосом спросил Сусанну Людовик де Фонтаньо. «А почему бы и не так?» Спросила в свою очередь Сусанна Молле, пристально посмотрев на Людовика. Людовик де Фонтаньев вздрогнул от удивления. Сусанна Молле, стиснув зубы, продолжала со сверкающим взглядом. «Станете ли вы сожалеть и проливать слезы об убийце, выкупающем на эшафоте совершенные им преступления?» «Но маркиз де Скаман...» «Как?» — гневно вскричала Сусанна. Вы неумолимы к несчастному, желавшему убийством приобрести кусок хлеба для своих бедных детей, а запрещаете мне ненавидеть убийцу, отнявшего нет, более укравшего дитя мое. И в моих глазах он умышляет его самыми ужасными пытками, казнит его страшными муками, беспокойством и отчаянием. И его-то вы запрещаете мне ненавидеть... «Да после этого вы сумасшедший человек!» «Ради Бога! Тише! Вас могут подслушать!» «Какое мне до того дело? Но пусть слушают!» «Я не скрываюсь. То же самое я выскажу в глаза самому маркизу. Я скажу ему, что еще не далее, как сегодня утром поставила свечу в церкви Нотр-Дам и усердно молилась, чтобы она, пресвятая, сжалилась и услыхала, наконец, мою вседневную мольбу» а вы не знаете, что такое мать. Вы, вы содрогаетесь от такой ненависти, а ведь я ее мать, ведь я вскормила ее молоком своим в ущерб моему бедному ребенку. Каждая слеза, падающая из глаз ее, слышите ли вы, прожигает меня хуже самой острой стали. Давно уже в моем разбитом сердце нет ни одного живого места для свежей раны. Поверите ли, ведь у нее показываются уже седые волосы. У блондинки 22 двух лет. Разве это не преступление, сударь? Страшное преступление. И все это я предвидела и никак не хотела, чтобы он женился на ней. Бог свидетель, как я не желала того. Видеть, как проживается состояние, как продаются прекраснейшие земли, Все это ничего, если бы только хотя раз еще он сказал ей одно такое же слово любви, какое вы сейчас ей сказали. А как она умеет любить? Того никто еще не знает, и никто и никогда не узнает, что таится в ее сердце. Когда еще она была ребенком и целовала меня, то как-то особенно прижимала губки к щекам моим, и это не больно, заставляло меня бояться за нее. «Бедное дитя! Оно ничего не может чувствовать в половину! Бывало, когда я журила ее, она не ограничивалась одними слезами или капризами, как это делают другие дети, нет!» Она бросалась к моим ногам и кричала, "Сусана, моя милая, добрая Сусана, скажи мне, что ты все еще меня любишь!» Я тогда думала, «Господи!» Что будет с этим бедным ребенком, когда тот, который заменит ей меня, не поймет ее и не сумеет, подобно мне, ответить на любовь ее ласкою? Оно так и случилось. Я не ошиблась в своих опасениях. Один только Бог ведает, сколько она страдает. Для нее все погибло. Она не сумеет так жить. Последние слова Сусанна произнесла... Задыхающимся голосом, склонив на грудь свою голову, казалось, что это зловещее предсказание с трудом вышло из ее взволнованной груди. Она рыдала. Спустя несколько секунд она подошла к рабочему столику маркизы, взяла оттуда какую-то неоконченную ею работу и, покрывая ее жаркими поцелуями, облила горькими слезами. Такая безумная страсть бедной женщины глубоко тронула и сильно удивила Людовика. Он никак не предполагал в ней такой привязанности к маркизе Скаман и был совершенно поражен тем, что он видел и слышал. Невольно сравнивая горячую любовь Сусанны со своей собственной, он сознался, что первая была гораздо выше последней, Несмотря на несвязные слова Сусанны, на ее простонародный тон, эта женщина ему казалась возвышенной и благородной. Людовик смотрел на нее с ревнивым любопытством, завидовал этим огненным взглядом бедной женщины и, сам не сознавая, что он говорит, принялся защищать маркиза. «Не преувеличиваете ли вы поведение маркиза Дескоман?» — сказал он. «Мне кажется, что не может быть такой печальной развязки, какую вы предсказываете. Наконец, к чему же отчаиваться в его обращении к лучшему?» Сусанна пожала плечами и взглянула на молодого человека сомнительно. Было ясно, что она не проронила ни одного слова из разговора его с маркизой Дескоман. «Послушайте», — сказала она наконец. «Не правда ли, что я очень хорошо знаю Маркизу? Каждую минуту, только мельком взглянув на нее, я могу уже сказать, что происходит в ее сердце. А самого Маркиза я знаю еще лучше. Возвратиться к жене? Да разве моя Эма дурна с собой? Разве она в состоянии притворяться, чтобы понравиться ему?» Я повторяю вам то же, что за несколько минут сказал Маркизе Дескоман. Если мне не удастся, вина не моя. Но я постараюсь испытать полноте, молодой человек. Не думаете ли вы так же насмехаться надо мной, как насмехались над ней? Ведь она доверчива и кратка, как ангел. А для меня все это комедия. Кто знает, быть может, вы им подосланы. Ведь его станет на все низости». «Конечно, ему будет приятно, если мы сами подадим повод в чем-нибудь обвинить нас». «Да», да — продолжала задумчиво Сусанна, как будто размышления все более и более утверждали ее в этой мысли. «Да, он вас подослал. Я в этом уверена. Но будьте спокойны». Она будет предупреждена, и вы не успеете еще раз переступить порог нашего дома, как я уже расскажу ей все мои догадки. «Вы этого не сделаете! Я вас заклинаю!» — воскликнул Людовик де Фонтанье. «И когда вы опять будете у нас, — продолжала совершенно хладнокровно Сусанна, — она примет вас с полным презрением, какого вы заслуживаете. Но ведь я люблю ее!» и вы не можете сомневаться в том, — с отчаянием прибавил Людовик. — Не так легко уверить меня, — возразила Сусанна. — Разве любят так? Если бы вы любили ее, то первой мыслью вашей было бы вырвать ее из рук ее палача. — Нет, нет, она будет знать. Она не должна полагаться на вас, потому что вы скрываете измену. «Во имя вашей привязанности к ней молю вас, не делайте этого! Не отымайте у нее единственного друга в этом мире!» И, говоря это, Людовик сложил руки с покорной мольбою. «О, нет! Она должна знать все, что грозит ей новым несчастьем!» Сусана не докончила, потому что в то самое мгновение дверь шумом отворилась, И на пороге показался маркиз Дескоман. При виде торжественного жеста, которым Сусанна старалась придать больше энергии своим словам, при виде взволнованного лица Людовика де Фонтаньо, маркиз Дескоман громко расхохотался. «Черт побери!» – вскричал он. – «Кажется, я здесь лишний и потому ухожу». «Что вы хотите этим сказать, Маркиз?» — пробормотал Людовик де Фонтаньо. «Я хочу этим сказать, мой друг, что вы находитесь в настоящую минуту в таком положении, что если подобно Юпитеру, вы имели в вашем распоряжении облако, то не отказались бы улететь, оставив вместо себя своего товарища». «Действительно так, Маркиз», — отвечал Людовик, стараясь принять на себя беззаботный вид. «Мне очень бы хотелось возвратить вас на ваше место». «Господин Маркиз», — сказала Сусанна Моле, держась настолько прямо и непринужденно, насколько позволяло ее дородство, и немало не скрывая злости, одушевлявший ее взгляд. «Господин Маркиз, кажется, изволит зубоскалить над нами? Впрочем, это нисколько не удивляет меня». Маркиз всегда очень любезен с женщинами, тем более с вами, Сусанна, замечая на каждом шагу благосклонное внимание, которое вы оказываете мне при всяком удобном случае. Потом, обратясь к Людовику де Фонтаньо, он прибавил. «Держу пари, любезный де Фонтаньо, что кормилица моей жены, вероятно, хвалила меня перед моим приходом». Людовик уже приготовился было из вежливости солгать, но Сусанна его предупредила. «Маркизу следовало бы знать, что я не имею привычки рассказывать небылицы». Нисколько не рассерженной этой дерзостью, Маркиз расхохотался. «Браво!» — вскричал он. «Вот за что люблю, моя свирепая толстуха. Ты мое единственное развлечение в этом скучном доме. Вам нет надобности говорить мне о дерзости». — Слава богу, я и без того вас довольно ненавижу. — Ну да. Вот это-то меня и восхищает. Это-то и придает вам столько значения в моих глазах, мое олицетворенное целомудрие. — Я знаю, вы ненавидите меня, и не только меня, но даже и друзей моих, я это знаю. — Ну, скажите-ка, как вы называете их на вашем цветистом языке? — Негодяями, — отвечала резко Сусанна. «Вот это так, негодяи!» «Итак, мой любезный де Фонтаньо, если вы хотя на минуту рассчитывали на дружбу с Сусанной, вы ошиблись, потому что стали одним из моих друзей. В глазах ее вы теперь просто чудовище!» «Неужели это так?» — спросил Людовик де Фонтаньо. «Итак, я угадала!» И Сусанна Муле с каким-то торжественным видом Ушла в комнаты маркизы Дескоман. Людовику де Фонтаньо страшно хотелось остановить ее, не сомневаясь, что она поспешит сообщить маркизе невыгодное о нем мнение, внушенное ей чрезмерным недоверием. Маркиз Дескоман проводил Сусанну взглядом и, пожимая плечами, сказал ⁇ Я считаю эту старуху немного помешанной ⁇ Она как собака привязана к своей госпоже и как пудель оскаливает зубы на всякого, кто к ней подходит. А потому я решался потешаться над ее странностями и полагаю, что это самое лучшее, что можно сделать. «Мне кажется, она в самом деле очень предана Маркизе», — отвечал Людовик де Фонтаньо, — мало-помалу приходя в себя и, надеясь, что Сусанна по привычке своей, уже известной ему, вероятно, подслушивает их у дверей и, услыхав его слова, несколько примирится с ним. — Да, без сомнения. А, кстати, позволила ли вам маркиза сохранить у себя чудотворный Луидор? В первый только раз Людовик де Фонтанье заметил, что он совсем позабыл о кошельке и золотой монете, которые послужили поводом к знакомству с маркизой Скаман. Рука его машинально опустилась в карман, и он вынул оттуда зеленый шелковый кошелек. «А, без сомнения, так он остался у вас», — сказал маркиз Скаман. «Примите мое искреннее поздравление с успехом». «Ну, скажите, как вы нашли маркизу?» «Я не скрою от вас», — отвечал молодой человек. «Маркиза произвела на меня приятное впечатление. Невозможно соединять в себе больше прелести и казаться в то же время так просто милой и нежной». Черт возьми, сколько огня!» «Да, пожалуй, можно подумать, что вы уже влюбились. Полноте, не краснейте. Заранее вас предупреждаю, что я один из самых снисходительных мужей. Да, она мила и, кроме того, обладает самым драгоценным качеством. Нисколько не противоречит моим наклонностям. Людовик де Фонтаньо подумал, что теперь наступила благоприятная минута повести атаку на маркиза. да. — отвечал он, — но вы, кажется, думаете, что она не страдает и принимаете покорность ее за выражение счастья или равнодушия. — Ну, так и есть! — вскричал маркиз Доскоман. Волшебница уже коснулась вас своим жезлом. Сусана верно наговорила вам, признайтесь. — Нет, мой друг, ведь я даю маркизе полную свободу действий, а свобода для женщины — высшее благо на земле. «Извините, Маркиз», — отвечал, улыбаясь Людовик де Фонтаньо, — «я полагаю, что сердце ее предпочло бы неволю, если бы любовь ваша позолотила цепи». «Оставим сентиментальные фразы кондитерам и поэтам, мой друг», — отвечал Маркиз де Скаман, переходя от натянутой веселости к серьезному тону, совершенно ему несвойственному. «Жена моя, наверное, плакала перед вами. Это к ней идет». Женщины так же легко плачут, как и смеются, если только слезы или улыбка им к лицу. Признайтесь, наверное, она вас уговорила заступиться за нее? Я привык к этому и давно уже не оскорбляюсь неделикатностью, с которой она посвящает всех в тайны нашей домашней жизни. И вы уже не первый подосланный ею защитник, милый друг». Но я ей извиняю такое ребячество, не стану даже и оправдываться, потому что на вашем месте я точно так же думал бы, как и вы. А попозднее, когда вы состаритесь да то, наверное, будете думать, как я теперь. Тогда только вы вполне узнаете, что значит для свободного человека слова «обязанность» и «долг». Вы знаете Маргариту Жили? Не правда ли? Не имею этой чести. Право. Тем хуже для вас. Когда вы ее увидите, то лучше поймете мое философское равнодушие к прелестям маркизы Дескоман. Для нее достаточно было бы, по моему мнению, одной спокойной дружбы, доставляемой супружеством. Дружбы, в которой я ей никогда не отказывал, поверьте мне. Но довольно. И пусть между нами больше не будет разговора о таких серьезных вещах. Я не знаю более скучного предмета, как разбирать супружеские процессы. Дурное расположение духа, с которым маркиз Дескоман высказал последние слова, и вообще сухость его разговора совершенно расстроили Людовика де Фонтанье. Он понял, что предпринятая им атака вовсе не была так легка, как казалось ему вначале, И, видя, что ему более не остается ничего делать, он простился с маркизом Дескоман, поспешил оставить его и возвратиться к своей обыденной деятельности.